Он пошел к Неферу, карабкаясь через разбитые колесницы. И в этот момент Нефер краем глаза заметил движение. В то же мгновение Мерин выкрикнул срочное предупреждение «Берегись сзади!». Нефер пригнулся и повернулся «Нак!». Встал там, где прятался, за передним щитом колесницы. Его обритая голова была бледной и блестящей, как яйцо страуса, а в глазах сверкала ярость. В его руках по-прежнему был синий меч Тамаса. И, держа клинок обеими руками, он наносил удар по голове Нефера. Но тот, предупрежденный Мерином, нырнул под свистнувшие лезвие. Его собственный меч все еще оставался в ножнах на бедре, но Нефер держал копье, которым нанес удар милосердия и скалеченные лошади. Он инстинктивно ткнул им в горло Нага, но тот быстрый, как кобра, его теска отскочил в сторону. Это дало Неферу время дотянуться до своего меча. Но Наг шагнул назад и огляделся. Он увидел, что Мерин, обнажив меч, идет на помощь Неферу и заметил привязанную к стене пустую колесницу, запряженную дов и крусом. Он отогнал нефера назад очередным ударом синего лезвия, повернулся и быстро побежал прочь. Нефер метнул в него копье, но у него не был намотан метательный ремень, и он промахнулся. Нак достиг стены. Перепрыгнув через нее, он ударом синего меча обрубил привязанный ремень и вскочил на колесницу. Он не взял поводья, а схватил кнут из стойки и стегнул Круса и Дов по бедрам. Испуганная пара рванулась вперед, и через полдюжины шагов обе лошади мчались галопом. Позади них Нефер вскочил на стену и увидел, как наку уносится прочь по равнине. Он набрал побольше воздуха и издал высокий пронзительный свист, который Дов и Крус так хорошо знали. Он увидел, как они подняли головы, и подняли, и повернули к нему уши». Затем Круз сменил алюр и сделал крутой поворот. Дов гладко повернула вместе с ним. Колесницу сильно занесло на крутом повороте, и Нагу пришлось схватиться за передний щит, чтобы не вылететь за борт. Пара лошадей с стопотом мчалась туда, где, балансируя на стене, стоял Нефер. Наг восстановил равновесие и вытянул вперед синий меч, готовый ударить Нефера, как только тот окажется в пределах досягаемости. Нефер знал, что его собственный бронзовый меч — не мог противостоять этому ужасному лезвию. Было бы верной смертью напасть на такого мастера фехтования, как Наг, когда у того в руках такое оружие. Когда лошади пробегали мимо него... Нефер прыгнул на спину Крусу и коленями направил его в открытое поле все так же на полном скаку. Оглянувшись, он увидел, что Нак вылезает из колесницы. Он продвигался по Дышлу, чтобы добраться до Нефера. Нефер наклонился со спины Круса и мечом разрубил узел на сплетенной из кожи веревке, которой лошади были привязаны к Дышлу. Колесница без лошадей повернула в сторону. Дышло под весом Нага, опустилось, и его конец воткнулся в мягкую землю. Мчащаяся колесница перевернулась, и Нага выбросила. Он ударился о землю плечом, и даже сквозь шум копыт и треск кузова колесницы Нефер услышал, как сломалась его кость. Нефер повернул Круса назад, и они поскакали к Нагу. Тот с трудом поднялся на ноги и стоял, покачиваясь, прижав поврежденную правую руку к груди. Падая, он выпустил рукоятку синего меча. Тот выскочил из его руки и воткнулся в землю в десяти шагах от места, где стоял лже-фараон. Меч еще колебался от удара, и удивительный синий металл отблескивал синевой, а украшенная драгоценными камнями рукоятка качалась из стороны в сторону. Нак, пошатываясь, пошел к оружию, но увидел, что на него надвигается круз, и с выражением чрезвычайного страха на лице побледнел, став серо-пепельным. Повернувшись, он бросился на утек. Нефер свесился со спины Круса и, вырвав меч из песка, пустил Круса в погоню за Нагом. Наг услышал нарастающий частый стук копыт позади и оглянулся. Тушь потекла по его щекам, будто черные слезы, и страх исказил лицо. Он понимал, что не сможет избежать ужасной мести, которая надвигалась на него. Упав на колени, он поднял обе руки в мольбе. Ударом по холке и пронзительным свистом Нефер резко остановил Круса, перед на коленях фигурой. Спрыгнул вниз и встал над Нагом. «Пощади — Пощади! — рыдал Наг. — Я отдаю тебе двойную корону и все царство! Он униженно пополз к ногам Нефера. — У меня уже есть это. Мне не хватает только одного. Отмщения. «Пощади, Нефер Сети, именем богов и ради твоей сестры, богини Гессерет и младенца, которого она носит в своем чреве!» Внезапно в его правой руке оказался кинжал, и он злобно ударил им Нефера в пах. Он почти достал Нефера, но тот вовремя отклонился, и острие кинжала зацепило край его хитона. Нефер выбил оружие из руки Нага ударом синего клинка. «Я восхищен твоим постоянством!» До самого конца ты остаешься верен своей основной природе. Нефер холодно улыбнулся. Я дарую тебе ту же милость, какую ты оказал моему отцу, фараону Тамасу. Он вонзил острие синего меча в центр груди Нага, и оно вышло между лопатками. Выражение отчаянного недоверия появилось на лице Нага. Ты осквернил это священное лезвие Теперь я омою его в твоей крови сказал Нефер. выдернул клинок и вновь глубоко вонзил. Нак сначала упал лицом в пыль, затем еще раз отрывисто вздохнул, но воздух из его легких вышел пузырчатой пеной из раны между его лопатками. Он задрожал и умер. Нефер привязал его тело за пятки к постромкам из упряжи Круса и, взобравшись жеребцу на спину, потащил тело назад через поле. Приветствия следовали за ним волна за волной, когда он подъезжал к воротам крепости. Он обрубил веревку и оставил окровавленное тело наго лежать в пыли. Разрежьте узурпатора на отдельные части и пошлите их показать в каждый ном этой страны. Пусть каждый житель Египта посмотрит на плоды цареубийства и предательства. Затем он поглядел на того, кто стоял высоко на сторожевой башне крепости и поднял покрытый кровью синий меч, приветствуя его. Таита поднял в ответ правую руку, и на его пальце блеснула темно-красная вспышка. Драгоценный рубин в кольце Нага. Он провел на башне весь день. Какую роль Макс сыграл в сражении, спросил себя Нефер. Победили бы мы без его влияния? Ответа не было. И он прогнал эту мысль. Он поднялся по лестнице на вершину башни и стал рядом с Таитой. Оттуда он стал говорить со своими солдатами. Он поблагодарил их за службу и за храбрость. Он пообещал наградить их всех долей добычи и присвоил звание золотые цепи доблести и почетные титулы командирам отрядов и сотникам. К тому времени, как он перечислил их всех, солнце стало садиться в низкую гряду фиолетовых грозовых туч у горизонта. Нефер закончил свою речь призывом к молитве. — Я посвящаю эту победу золотому гору, соколу богов! — крикнул он. И когда он читал молитву, появилось странное предзнаменование. Последний мимолетный луч солнца прорвался сквозь гряду облаков и озарил башню крепости. Свет вспыхнул на синей военной короне на голове Нефера и на синем мече в его руке. В тот же миг вверху раздался громкий крик. Все подняли голову и обратили глаза к небу. Послышался громкий шепот и вздох множества людей в воздухе. Над головой фараона парил царский сокол. И пока они удивленно смотрели на это, он повторил свой странный, настойчивый крик, сделал три круга в вышине и, наконец, устремился прочь, прямиком в темнеющее восточное небо, быстро и резко взмахивая крыльями и исчез во мраке. «Благословение Бога!» — стали выкрикивать солдаты. «Приветствуем вас, фараон! Даже боги приветствуют вас!» Но как только они остались одни...» Таита заговорил тихо, так, чтобы никто другой за пределами комнаты не мог расслышать его слова. «Сокол принес предупреждение, а не благословение». «Предупреждение о чем?» — спросил Нефер спокойно, но с глубоким беспокойством. «Когда птица крикнула, я услышал крик Ментаки», — прошептал Таита. «Ментака?» Нефер забыл о ней в пылу сражения. Что Прен сказал мне о ней? Он повернулся ко входу в шатер и крикнул стражникам: "Прен, где сотник Прен?" Прен явился сразу и встал на колени перед фараоном. "Ты заслужил нашу самую глубокую благодарность", сказал ему Нефер. "Без тебя мы не смогли бы победить. Твоя награда превзойдет награды всех других моих военачальников". Фараон милости. — В начале сражения ты говорил о принцессе Ментаке. Я думал, она в безопасности, в храме Хатор, в Аварисе, когда и где ты видел ее в последний раз. — Параон, вы ошибаетесь. Принцесса Ментака не в храме. Она прибыла ко мне и доставила ваше послание. Я не мог взять ее с собой в сражение, поэтому оставил два дня тому назад в моем лагере в пустыне, на дороге отсюда, в Хатмию. Ужасное предчувствие охватило Нефера. — Кого еще ты оставил на той же лагерной стоянке? — Других женщин царской крови. Принцессу Мерикару, которая сопровождала Ментаку, и ее величество, царицу Гессерет. — Гессерет! — Нефер вскочил на ноги. — Гессерет! Если Ментака и Мерикара в ее власти... «Что она сделает с ними, когда услышит, что я убил ее мужа?» Он шагнул к двери шатра и крикнул Мерина. «Ментака и Мерикара в ужасной опасности!» — сказал он ему. «Откуда ты знаешь?» Мерин встревожился. «От Прена!» Атаита услышал предупреждение в крике сокола. «Мы должны ехать! Сейчас же!»